Глава 32. Ключ нашла в привычном месте, который лежал на крыльце под горшком с геранью. Заходить в дом, где провела много времени своего детства, было грустно, осознавая, что возможно, я больше сюда не вернусь, тряхнула головой, прогоняя грустные мысли, и пошла к тайнику с оружием. В гостиной громко тикали часы, отсчитывая секунды до окончания охоты. Надо действовать быстро. Отодвинула ковер, дернула потайную дверцу и спустилась вниз в хранилище. Прихватив с собой сумку, жаль, что мой собственный рюкзак с запасами стрел и арбалетов остался в моей машине. В прошлый раз я забрала всё самое лучшее, так что сейчас будем довольствоваться тем, что есть. Огляделась, взяла два арбалета и полный колчан стрел из чистого серебра. Взяла в руки увесистый меч, покрутила его в руках, вздохнула и положила его на место. Такое оружие не спрячешь просто так под сиденье автомобиля. А если по пути нас остановит полиция, объяснять его наличие будет весьма проблематично. Однако и уехать полностью безоружной я не могла. Моё внимание привлёк кольт. Старинное орудие смерти само просилось в руки. Я взялась за гладкую рукоять и подняла его. Открыла барабан, заглянула в него. Всего три пули. Но тоже неплохо. Надеюсь, пули специальные и содержат в себе хоть долю серебра. Засунула его себе за ремень джинсов и спрятала под курткой. Вышла из дома и бросила еще один прощальный взгляд на дом. За спиной раздался резкий сигнал клаксона, заставивший вздрогнуть. "Джессика", крикнул Дик, "поторопись". Я поспешила к пикапу. На востоке небо уже начинало светлеть. В конце мая ночи достаточно короткие. "Поехали", сказала я, захлопывая за собой дверцу. Машина сорвалась с места, сыто урча мотором. Я посмотрела на Рика. Сейчас охотник мирно спал. Значит, дело пошло на поправку. Я коснулась его лба. Кожа была сухой и тёплой. Дыхание стало размеренным, а раны затянулись так, что на их месте остались лишь грубые розовые полосы. Но, думаю, скоро и они совсем пропадут, и от ран не останется даже следа. Дорога до дома моей бабушки заняла минут пятнадцать. С каждым мгновением рассвет всё больше вступал в свои права. Дик поглядывал на розовеющее небо и шипел что-то ругательное по поводу вечно копающихся девиц. Когда он остановился у дома моей бабушки, обратень сказал: "Теперь я должен вернуться в стаю. Может быть, удастся задержать отвлечь Дамиана". Я согласно кивнула. Мы вышли на улицу. Предрассветный воздух взбодрил прохладой. Я смотрела на парня с благодарностью. Спасибо тебе за все, что ты для нас сделал, сказала, неожиданно для себя самой, обняла его. Береги себя, малышка, прошептал Декне в макушку, прижимая к себе. Я вам не помешаю? услышала я голос Рика и вздрогнула. Охотник тоже вышел из машины и теперь смотрел на нас. Дик отпустил меня и посмотрел на него, «Спрячь ее подальше. Улыбнулся ободрени Рику. Мы уж будь в этом уверен». Криво усмехнулся тот, подходя и становясь рядом со мной, одновременно обнимая меня за плечи собственническим жестом. "Я в тебе не сомневаюсь", хмыкнул Дик. Я смотрела на них, таких разных, будто две противоположности, как ночь и день, небо и земля. Сейчас я стала для них связующим звеном, общей проблемой. В следующий миг произошло нечто совершенно из ряда вон выходящее. Эти двое пожали друг другу руки. «Прощай!» – улыбнулся Дик и скользнул в темноту. Мы вошли в дом. "Мама", позвала я. Я не хотела напугать их, но у нас мало времени. "Мама", Джессика Бабуля выглянула из своей комнаты. Я облегченно выдохнула, когда увидела ее осознанный взгляд. От этого гада, альфы, можно ждать чего угодно. До сих пор помнились пустые лица моих родных, когда волк опоил их своим ужасным зельем. Слава богу, его действие закончилось. Ба, я порывисто обняла ее. У меня для вас сюрприз. Боюсь, моя улыбка выглядела натянута. Детка, какой сюрприз? Ты время видела? Бабушка нахмурилась. Я все объясню позже, но сейчас нам надо торопиться. Боже мой, я не могла подобрать нужные слова. Она посмотрела на меня строго. Дорогая, я вижу, что с тобой что-то происходит. Твой парень Дамиан, что приходил к нам вечером. Он говорил, что ты попала в беду. Это правда? Я набрала полные лёгкие воздуха, как перед прыжком в воду, и сказала: "Да, я попала в беду, но это всё из-за Дамиана. Нам нужно уехать прямо сейчас". Бабуля снова окинула меня пронзительным взглядом. "Пожалуйста", с мольбой в голосе произнесла я. Вдалике послышался волчий вой. Мы обе вздрогнули. На лестнице появился рик. Он учтиво поклонился бабушке, перевел на меня хмурый взгляд и сказал: "Это Дамиан, быстрее". Стараясь не поддаться панике, громко крикнула: "Мама!" Мама вышла из своей комнаты, взлохмаченная и в пижаме. "Что случилось?" близоруко щурясь, спросила она. "Некогда объяснять", схватив бабулю за руку, сказала я. "Нам срочно нужно отсюда уезжать, быстро". От моего последнего выкрика родительница вздрогнула и больше вопросов не задавала. "Прошу", Рик повернулся и сам стал спускаться по лестнице. "Это что у него в руках?" шепотом спросила мама. "Арбалет", я только кивнула, сама нервно сжимая в пальцах стилет. Но об этом и без того напуганным женщинам знать не обязательно. "Я все расскажу, только потом", как можно спокойнее ответила я, помогая бабушке спускаться. "А вещи собрать?" не унималась мама. Скрипнула зубами, стараясь не раздражаться. Мы все купим по дороге, заверила я ее. Вот почему она не может быть как бабушка. Та лишних вопросов не задавала, молча шла за мной и к чему-то прислушивалась. Рик первый оказался в холле. Он предупреждающе поднял руку, давая нам знак остановиться. Мы замерли. Я поднесла палец к губам, призывая к тишине. Сейчас я видела легкое свечение, исходившее от охотника. Он стоял, закрыл глаза, с взведенным арбалетом, точно статуя. У меня шумело в ушах от ударов собственного сердца. Внезапно Рик развернулся в сторону окна. В этот момент раздался звон бьющегося стекла, и в дом влетел огромный черный волк. Он прыгнул на Рика и повалил его на пол. За моей спиной послышался визг. Я не стала разбираться, кто кричит. Сама в два прыжка преодолела расстояние, отделявшее меня от отступившихся в борьбе зверя и охотника. Я видела, как острые клыки вонзаются в плечо Рика, как из разъявленной пасти течет кровь, как отлетает к стене арбалет. Скинула руку и швырнула в обезумевшего зверя свой клинок. Стилет красиво пролетел в воздухе, разрезая сталью пространство, и вошел словно в масло в спину оборотня. Волк перестал терзать тело охотника, вздрогнул и медленно обернулся, оскалился, дернул головой и зарычал. Я стрельнула глазами в сторону отлетевшего арбалета. Не успею. Зверь смотрел мне в глаза, его в взгляде плескалось расплавленное золото и ненависть. Яркая, безудержная животная ярость, но мне уже было не страшно. Я смотрела на истекающего кровью Рика и понимала, что это конец. Внезапно взгляд Альфы метнулся мне за спину. Я похолодела. Там стояли моя мама и бабушка. Зверь рыкнул и прыгнул в бок. Я развернулась за ним. "Бегите!" крикнула, понимая, что это бесполезно. Волк догонит их в один прыжок. Совершенно неожиданно оборотень остановился, будто налетел на невидимую стену. Мама схватила бабушку за рукав и потянула наверх по лестнице. Волк царапал когтями пол, ревел. С его обнаженных клыков капала слюна, но он не мог продвинуться ни на шаг. Не теряя времени, я ринулась к арбалету, схватила его и развернулась, целясь в мохнатую спину оборотня. Домиан замер, будто ощущая мой злой взгляд. По его телу прокатилась судорога. Зверь тяжело с надрывом дышал. Послышался хруст костей, и началась обратная трансформация. Суставы выкручивались в другую сторону. Спина ссутулилась, потом волк дернул плечами и выпрямился, встал на задние лапы. Нет ноги. Шерсть будто втянулась внутрь, оголяя торс на глазах становящимся человеческим. Янтарные глаза встретились с моими. Больше я не медлила, спустила курок, посылая стрелу прямо в сердце альфы. Полузверь дернулся, громоподобный рык затопил бабушкин дом, заставив зазвенеть стекла. Пока Дамиан еще не принял полностью человеческий облик, я послала следом еще одну стрелу. На этот раз ее поймала уже человеческая рука с огромными когтями. Движением пальцев оборотень сломал ее и оскалился. Убью", мрачно пообещал он мне. Ждать выполнения угрозы я не стала. Скосила глаза на неподвижного Рика и замерла. Рваная рана на груди и плече стремительно затягивалась. У меня затряслись руки от страшной догадки. Оборотень его обратил Гадкая ухмылочка блуждала на губах Дамиана. "Теперь ты понимаешь, Джессика, помощи ждать неоткуда", выплюнул Обердин. "Теперь Рик, член моей стаи, отныне он принадлежит мне, как и ты". Я подняла глаза и встретилась взглядом с бледной мамой. Она стояла на самом верху лестницы и видела все, что произошло. Дамиан проследил за моим взглядом, с улыбкой обернулся. "Доброе утро, миссис Райт". Шутливо приставил он ладонь к виску. Не хотите ли присоединиться? Мама испуганно глянула на меня. Нет, мама, оставайся там. Он не сможет причинить вам вреда, он дал клятву. Альфа повернулся и прошил меня взглядом полным ненависти. О, девочка, но ничего. В тот момент, когда будет совершён обряд, и ты станешь одной из нас. Твоя клятва потеряет силу, тогда твои близкие умрут в страшных муках. Да, миссис Райт. Последнее предложение он выкрикнул через плечо, а мама спряталась за угол. "И не нужно думать, что ты сможешь их спрятать, радость моя. Это уже мне. У меня идеальный нюх. Я найду их везде. Ты думаешь, я не знаю, кто вам помог сбежать?" Волк довольно улыбнулся, видимо, на моем лице проскользнула паника. Предателя тоже ожидает страшная смерть. Не паниковать, не паниковать. Рик на полу застонал и зашевелился. Я не знала, радоваться мне или пугаться. Что от него ожидать? На всякий случай я отступила в другую сторону. Охотник медленно поднялся. «Рик!» – пискнула я, когда он скинул голову и зарычал. Натурально так зарычал, да дрожи в моих коленях. В глазах охотника больше не клубилась дымчатая магия. Теперь в них разливалось жидкое золото.